При расчете наличными можете получить скидку. Итак, наличными двадцать долларов, а в кредит 30. Хорошо, за наличные. Вскоре пришел Чик. Ну, как твои дела? Спросил он, присаживаясь. Она удила рыбу и все. А что у тебя? Стоптал все башмаки. Даю голову на отсечение, что никакого Валда Майкла не существует. Даже копы о нем не слыхали. Прочесал все отели и мотели, все больницы. Ничего. Я встал. Пойдем. Обо всем доложим полковнику. Парнелл был на месте. Я доложил ему, что пока мы ничего не добились. Все говорит, что у него жена милая, очаровательная и умная женщина. Парнал почесал нос и задумался. Мы не можем вот так бросить дело. Еще рано прекращать операцию. Вы занимаетесь этим всего два дня. Так, ну, поработаем до конца недели, Барт. Затем он обратился к Чику. «Нет смысла вам обоим заниматься этим. У меня для тебя есть другое дело». Затем он обратился ко мне. «А ты, Барт, продолжай заниматься миссис Хэммел. Проследи ее связи на берегу. Если до конца недели ты представишь мне отрицательный рапорт, я поговорю с Палмером, и пусть он решает, что делать дальше». Он указал мне на дверь, а Чику на стол. Я вернулся к себе. «Теперь я оставался один, и у меня появилась свобода действий. Попасть на острова я мог за два часа. До полудня можно было прочесать острова, а днем последить за нынче. Потом я вспомнил, что до получки-то еще девять дней, а у меня в бумажнике всего 30 долларов. Что делают с нами женщины?» «Двадцать долларов я должен был отдать за моторку, а с десяткой в кармане ну, хоть караул кричи!» Так я сидел и думал о своем мрачном будущем. Ах, найти бы какого-нибудь чудака, который одолжил бы денег. В такой дыре я еще не был. Я проклинал себя за то, что поддался уговорам Берты и повел ее в сигнал Должен же быть какой-то выход. Стал в уме перебирать друзей, которые помогали мне в прошлом. Но все мои так называемые друзья теперь переходили на другую сторону улицы, когда замечали меня. А может, Берта, я просеял. О, это мысль. Стоило попробовать. Но подойти к этому следовало деликатно. Раньше я к ней не обращался с такой просьбой, «Но мне ведь никогда не поздно начать!» Берта кончала работу в доме модели в 18.00. Время было 17.40, и я еще мог захватить ее, если поторопиться. Прибыв на стоянку, где она держала свою «Хонду», я увидел, что машина на месте. Закурив, я стал ждать. Через несколько минут она появилась. «Хеллоу, Бэби, сказал я, беря ее за руку. «О, какая неожиданная встреча!» Она подозрительно посмотрела на меня. Я понял, что она не в добром расположении духа. «Почему ты не на работе?» — спросила она. «Очень миленький вопрос при встрече с возлюбленным. Что ты здесь делаешь?» «Очень хотел тебя видеть. Пойдем в мою машину. Мне нужно с тобой поговорить». Мне не хочется сидеть в твоей машине. Лучше поедем куда-нибудь выпить. А что за баба, а? Она просто не может без того, чтобы не оставить меня без единого гроша. Зная, что Берта пьет только коктейли с шампанским, я крепче прихватил ее рукав и потянул к своему Мазарете. И сделала крошка. Я все время думаю над тем, что ты мне вчера сказала. Я хочу выпить. А что я тебе вчера говорила? Я открыл дверцу машины и практически втолкнул ее внутрь. «Вчера ты высказала глубокую мысль. Не помню, что я говорила вчера. Ну, я тебе напомню, напомню. Ты сказала, я присмотрелась бы к этим жирным акулам, на которых работаю, и урвала бы хороший кусок для себя».